Псалом 43-й имеет тоже содержание, что два предыдущих, 41-й и 42-й, это богословская тема плена, если угодно, богословие того состояния, которое называется плен для народа, который содержит внутри себя церковь. Вот тот плен, о котором идет речь в этих псалмах, Это не просто пленение чужеземцами, это состояние, когда народ Божий, несущий в себе церковь, оказывается в плену. Кроме этого, Псалом 43 имеет отдельную, пронзительную, важнейшую тему – это соотношение священного писания и священного предания. С нее он, собственно, и начинается. Итак, богословие плена и внутри этого богословия важнейшее Я бы сказал, стержневая мысль – это соотношение писания и предания. Как живет писание? Этот вопрос очень остро встает, когда народ церкви оказывается в плену. Написание псалма. Руководителю хора, сынов Кореевых, разум. Разум – в еврейском языке есть много терминов – Которые обозначают некую разумную деятельность Их много Но вот разум москиль Который входит, кстати, в написание многих псалмов Это тот разум, который питает Бога общение Вот разум, который позволяет вступать в общение с единым Как сказано в первой книге царств И был Давид по всякому пути своем «разумеющим москиль» и Яхве с ним. А Мессии говорил Давид, «Ныне цари, вразумитесь», то есть приобретите тот разум, который необходим для, для контакта. Слово «москиль» может обозначать «разум», «разумеющий» и «вразумляющий». Вот свойства языка, не переводим ни на какой язык. Значит, мазкиль – это разум, человек разумеющий и тот, кто тебя вразумляет. То есть, если человек разумеющий, то Бог его вразумляет. А вот человека, который не разумеет, того Бог не вразумляет. То есть, этот часть надписания Псалма – разум обозначает общение человека с Творцом. Дальше. Сынов Кореевых. Был такой корей правнук Левия, известнейший человек, страшный бунтовщик, вместе с Дафаном и Авероном, они подлили мятеж против священства. Это были первые протестанты. вот Они живыми сошли в Шеол. Шеол – это царство мертвого. Сказано совсем имени да, совсем кроме трех сынов. вот Три сына не погибли – Асир, Елкана, Айасафа. И потомки Корея, этого страшного злодея-бунтовщика, вот, они служили в храме певцами. Отцы говорят, что псалом написан от лица иудеев, находящихся в Вавилонском плену. Можно сказать точнее, просто он написан в плену сыновьями корея которые имели наследственное право и способность, разуметь, служа в храме. Боже, ушами нашими мы слышали, и отцы наши рассказали нам. Еще раз. Чрезвычайно важно сообщение Боже, ушами нашими мы слышали, отцы наши рассказали нам. Сразу ставится вопрос о предании. Непрерывность и достоверность предания состоит в том, что оно непосредственно передается особым образом. В уши. Надо вложить в уши. И от отца к сыну. От поколения к поколению. Отцы наши рассказали нам. Рассказали этот глагол. Почти на каждой нашей беседе встречается его упоминание. Давайте запомним его все-таки. Глагол сафар. Это перечислять, пересказывать в точности изъяснять, производить истинную экзигезу. Так вот, рассказали Сафар, а книга Сефар, тот же самый корень Вопрос, как устанавливаются верные отношения между священным писанием и священным преданием? Вот нечто есть такое, изъяснение, которое первоначально происходит из устна и вкладывается в уши. Такое изъяснение что оно может быть написано в книгу «Сефер». И вот м, взаимоотношение писания и предания – это один из самых сложных в религиозной жизни вопросов. Вот, впервые этот вопрос затрагивается в книге «Исход», в двух ее эпизодах. Первая – это была победа Израиля над Амаликом. Израиль, если помните, побеждал, пока Моисей держал руки, а когда держать не мог, то ему помогали. Битва была жестокая. И после победы, цитирую книгу Исход, 17 глава, сказал Яхве Моисею, напиши это напоминание в книгу Сефер и вложи в уши Иисуса. И дальше, что, что он должен вложить, сейчас пока не буду говорить. Но нечто надо было вложить в уши Иисуса. Это достаточно странно, потому что Иисус Навин был полководец израильского войска. Он знал все факты, до мельчайших подробностей, как произошла эта победа. Он все это знал. То есть факты ему исторические были известны. Оказывается, это совершенно недостаточно, чтобы понять смысл того, что произошло. Вот у нас часто перед глазами все происходит, а смысла мы не понимаем. больше то Мы можем быть затравщиками какого-то процесса, Совершенно не понимать его экклесиологический и стариусовский смысл. И в этом, как говорит Господь, что он должен запомнить? Сказал Яхо Моисею, напиши это напоминание в книгу и вложи в уши Иисуса, что стирая с отру память об Амалике. Оказывается, богословский, богословское содержание вот этой схватки было вот такое, связанное с памятью. Которую можно стереть То, что написано в книге Имеет смысл Жизнь и длительность В истории Если Есть уши Чтобы слышать Что в книге написано Священная история записана в книге Но чтобы понять написанное Нужно самому быть в русле священной истории Вот самому нужно С нею вместе протекать по тому руслу, которое идет от сотворения мира, и оно останется непрерывным до завершения миробытия этого. Нужно быть в русле священной истории. То есть для понимания священного писания необходимо священное предание, которое осуществляется особым образом рассказывания и столкования произведения истинной богословской экзигезы. Глагол Сафар. Значит, если есть истолкование Сафар, то это можно записать в книгу Сефар. Но чтобы книга Сефар жила и имела длительность в истории, нужны уши, чтобы это все услышать. Вот второй эпизод из книги «Исход». Моисей не имел человека, которому он бы мог вложить в уши. Что произошло? Вот события исхода, а что это такое? Вот факты все изложены, и вокруг него все люди, с которыми это все происходило, они все это знали. Но не было не было кому вложить в уши то, что произошло. Наконец пришел к нему его тесть Леофор, и вот событие. И пересказал Моисей тестью своему все, что сделал Яхве фараону Египту, про все страдания, которое настигло их пути, и как избавил их Яхве. Еще раз жизнь священного писания возможна только если есть уши которые вкладывают истину экзигиза об этом господь повторяет много раз в евангелии Имеющий уши до да слышит имеющие уши до да слышит имеющие уши дослужит да всем нам известно известные выражение так вот моисей рассказывал нечто достойные книги а иофор и был как уши человека понимающего смысл дальше читаю и возрадовался Иофор о всем благе которое сделал Яхве Израилю что избавил его от руки Египта Иофор возрадовался глагол который здесь употребляется чрезвычайно редко встречается в писании это какая-то вот священная радость не знали как его перевести на греческий перевели экзесте то есть от этого слова экстаз то есть он так возрадовался что иступил вот не знали как перевести нет греческом такого глагола значит какой-то близкий что Иофор просто иступил находился в таком восторге и по-славянски ужасился то есть как в истории которую рассказал Моисей так и в радости его слушателя присутствовал Господь это тот самый вот разум москиль То есть, когда нашелся слушатель, рассказ обрел свой смысл. Рассказ Моисея обрел свой настоящий масштаб, достойное вместилище смысла мировых событий. То есть, звук речи получил отзвук и показал свой объем. Это был рассказ о величайшем церковном событии, и он прозвучал церковно. И сам рассказ, сам фактор пересказа. Он был достоянием священной истории. И достоин он был того, чтобы записать его в книгу, что и произошло. Поэтому мы знаем этот эпизод. То есть рассказ о страданиях народа в событиях Песоха завершился той священной радостью, которая прообразует радость новозаветной Пасхи. Вот она радость какая была, Пасха. И сказал Иофор, Благословен Яхме, ныне Песох, Познал я, что велик Яхве Пачин всех богов Элохим. Богов Элохим – это имеются в виду силы и языческие боги, и магические силы, которые употребляли маги фараона чтобы воспрепятствовать выходу из страны. Это пока Моисей пересказывал события исхода, Иофор познал величие Яхве. А что он раньше его не знал, знал. Но он по-новому это узнал, он проникся. Проникся вот этим знанием. Оно стало его личным достоянием. Однако, выслушивание, даже такой вот мудрейшее, разумнейшее выслушивание того, что рассказано со столкованием, есть только первое условие для того, чтобы предание укоренило себя. Может быть, кто-нибудь догадается, какой следующий кроме ушей, какое следующее должно быть обязательно действие. Укоренить предание очень трудно. Сохранить его живым чрезвычайно трудно. Его можно потерять в любой момент. Оно потом с огромным силой усилием будет восстановлено. И то неизвестно, будет ли. Какое событие еще должно было произойти, чтобы предание укоренилось. Это церковное собрание. «И взял Иофор, тесть Моисея, все возношения и жертвы Богу, и пришел Аарон и все старейшины Израиля, есть хлеб есть хлеб с тестью Моисея пред Богом». То есть в истории исхода это первый случай, когда было принесено целиковая жертва, все приношения или все возношения, а такой жертвы не вкушали, поэтому ели хлеб пред Богом. И жертву эту принес никто иной, как тесть Моисея, судя по всему, старший по священству и для старейшин Израиля, и для Орона. Было честью вкушать хлеб вместе с таким человеком. То есть общение Моисея и Иофора вот правильное, по сути, оно расширилось до церковного собрания вот здесь ясно видно что священное писание обретает свой смысл только через общение через общение в церковном собрании будь ты трижды мудрец и всезнающий человек сидишь один и чего то пишешь и ничего это не будет иметь настоящей исторической силы нужно чтобы это вошло корнем в душ через уши других людей корнем вошло в их жизнь в церковные собрания, в общение вот теперь после всех этих разъяснений оценим тот зачем, который сыны Кореевы э, предоставили для исторического своего повествования Боже, ушами нашими чувствуете? ушами нашими мы слышали отцы наши рассказали нам Они уже в плену. Они говорят, непрерывность предания, до нас дотянулась эта ниточка. Вот мы сейчас в плену находимся, но ниточка сживая, жизнь идет. Рассказали нам что? Рассказали нам дело, что ты сделал в дни. Их дни древние. Дело ты сделал. Оборот внутреннего содержания. Это содержание всего сообщения. Что это такое сейчас конкретно имеется в виду? Это вхождение и заселение земли обетованной. Вхождение и заселение земли обетованной. Это было дело Божье. Дело, которое ты сделал, это подлинно дело. Вот это дело. Дело, что ты сделал дни их, дни древние. Полагается граница, что есть древность. Древность есть заселение земли. А вот жизнь на ней и уход в плен – это современность. Как интересно. Если мы приступаем к историческому исследованию, мы должны чувствовать, где кончается древность и где начинается современность. И для истории русского народа, я считаю, это вопрос принципиальный. Его надо ставить именно так. Где закончилась наша древность и где так сказать, началась вот эта наша современность? Мы же дошли до этого состояния. Right? Вот в этом времени, которое есть современность. Понятие древность, по-моему, мы его затрагивали. По-еврейски это кедом имеет чрезвычайно важное принципиальное значение для библейского мировоззрения в целом. Я думаю, что вот это понятие кедом, Он определяет историосурский взгляд, который содержится внутри священного писания. Кратко напоминаю, потому что, по-моему, была речь. Еврейский кедом имеет пять основных значений. Передняя страна, то, что впереди, это кедом. Восток, это кедом. Следующий, древность, это самая древность. прежние времена, тоже кедом. Следующее значение Восток это такая древность, которая растет Из вечности И сама есть вечность Для того, чтобы обозначить Вечность было несколько терминов Один из них к этому И пятое значение Восток это такая вечность, которая есть начало Слово начало это решит Если помните вот решим Решит это начало И Хеддем – это тоже начало, это синонимы. И здесь важно, что в библейском мировосприятии прошедшее время, поскольку оно значительно прошедшее, древнее, это не то, что у нас за спиной, это то, что перед глазами, впереди на востоке. Прошедшее время оказывается у меня впереди. Вот ощущение времени у библейского человека и носителя библейского языка Ветхого Завета, ощущение прошедшего времени, будущего времени, было кардинально иным, чем у большинства, подавляющего большинства современного человечества. Потому что наши глаза смотрят вперед, и руками мы что-то делаем прямо перед собой. То есть мы ощущаем, что позади прошлое, а впереди будущее. Но, когда мы входим в храмовое пространство, наши ощущения постепенно трансформируются. Это происходит, даже если мы специально над этим не работаем. Но имеет смысл помочь вот этой трансформации произойти усилиями ума и памяти. Как бы мы ни двигались по земле, все наши храмы, алтари наших храмов, они будут смотреть куда на восток совершенно то есть когда мы молимся к Богу мы не привязаны к земле и земным ориентирам когда мы входим в храм обращенный на восток наше лицо обращается к древнему такому совершившемуся которое есть и прибудет и которое имеет начало и оно не кончается собственно вот это и есть религиозное действие Которое мы совершаем внутри храма Вот об этом и сказано Обратитесь и живы будете Вот в храме мы это делаем физически Лицом обращаемся к древнему иначальному А наше будущее, то что нас заботит Наши житейские заботы Наше всякое житейское попечение Нужно с усилием Что сделать? Ну... Отложили. Ну, ты вот отвечайте, поговорите со мной, то я один говорю. Вот, его надо отложить. То есть, пока ты в храме, ты лицом обращен к древнему. А твои все житейские заботы, ты все равно будешь, будешь ими заниматься, не денешься. Но они остались позади тебя, за спиной. Вот, человек, который подпал под забояние теории прогресса, он чувствует строго наоборот – Всякую древность как раз нужно оставить позади, как тёмные века, как воровство, за спиной. А впереди-то будет всё самое лучшее, которое вот-вот только сейчас начинает, вот-вот сейчас только начнём жить. Вот смотрите, вот сейчас, сейчас сейчас сейчас будет лучше, лучше, будет лучше. И люди идут, идут, идут вот за этим огоньком, куда они, они идут в пропасть. Потому что теория прогресса и такого самочувствия она и предназначена, чтобы человека губить. Это полное отсутствие, кардинальное отсутствие чувства библейского времени. Мы заметим, что иудеи и мусульмане, они тоже обращаются к древнему, обращены к прошлому. Евреи-арабы говорят на родственных языках. Но это прошлое на земле. Иерусалим и Мека. То есть есть точка на земле, которая заставляет иудеев и мусульман обращаться к себе лицом, когда человек молится. А христианские храмы стоят на разных широтах, но все смотрят на восток. То есть христиане обращаются к такому прошедшему, который есть из И этой изначальности не может быть земной локализации Вот почему мы смотрим на восток. Итак, вопрос, который вот сейчас обсуждается, и я вынужден давать пространное толкования этому стиху. В чем состоит предмет изложения? И достоверность источника вот Наука истории всегда занимается этим вещами Предмет изложения и достоверность источника Достоверность источника это писание и предания А предмет исторического изложения Это событие священной истории Когда они так преподаются Это важный момент Предмет исторического изложения Событие священной истории А достоверность источника – это писание и обязательно живое предание. Вот когда эти события священной истории так преподаются, то это очень высокий уровень исторического сознания народа. То есть сыны Корея находятся на той же высоте рассказывания истории которая была обозначена в книге «Исход», является базисом для всего священного писания как совокупности книг. Так, читаем стих Вот видите, один стих Пришлось что рассказывать Боже, ушами нашими мы слышали Отцы наши Истолковали, рассказали, изъяснили Нам Дело, что ты сделал В дни их дни древние Ты рукою твоей народы изгнал А этих насадил Повредил племенам и прогнал их. Странный текст. Ну, Во-первых, необходимо сделать пояснение, что изгнал имеет значение прогнать и лишить наследства. Не просто лишить владения. Владение можно взять силой, а наследство нельзя взять силой. Наследие – это то, что отец дает сыну. Так вот, ты рукой твои народы изгнал, лишил наследия. И вот это слово «изгнал» и «лишил наследия» обозначает узловую проблему завоевания Палестины. Народ завоевал землю обетованную и тут же начал уклоняться в служение Замечательный переход. Книги судей от книги Иисуса Новина. Ну, замечательный просто. Несколько стихов. Я перескажу. Что пока были живы люди, которые выходили из Египта, все было в порядке. Как только умерло это поколение, народ начал служить Астарте и Астароте. Все. Произошло вот это вот событие. Он ну, уклонился, выдал служение, начал приступать завет с Богом. Вот за это, как объясняется в книге Судей, Господь не стал изгонять, лишать наследства языческие народы, которые населяли эту землю районно. Для чего? Объясняется, чтобы искушать ими Израиль. О, они ставлены на искушение Израилю. Что значит искушение от Бога? Вот мы просим, не введи нас в искушение. Искушение от Бога – серьезнейшая вещь. Вот, чтобы искушать вот, от Бога искушение, искушать Израиль. Сохранять ли они путь Господа, чтобы идти по нему, как сохраняли отцы их, или нет? Нет. То есть лишил наследие повредил изгнал три действия божие должны были совершенно освободить землю от языческих народов однако этого не произошло важно здесь заметить глагол глагол насадил что значит насадил насадил дал корень землю и воду серьезнейшие действия а кстати что первое господь насадил рай, рай? Господь рассадил рай в Эдеме. Тех изгнать этих насадить. Был замысел божественного дома строительства, который не был осуществлен в полноте из-за непослушания Израиля. Так вот, смотрите, на какой высоте стоят цены корея богословствующие. Цены корея Бога благодарят за осуществление или за замысел? За замысел вот смысл стиха ты рукой твоей народы изгнал но ведь ты же не изгнал нет, ты изгнал, по замыслу ты ему-то изгнал а этих насадил повредил племена и прогнал их ну не прогнал же но замысел-то был такого, слава тебе, Господи что ты, что ты так все сотворил ибо они Израиль не мечом своим наследовали землю наследовать землю силой нельзя нельзя овладеть наследием ибо они мечом своим наследовали землю и мышца их не спасла их но десница твоя мышца твоя и свет лица твоего ибо ты благоволил им ты сам царь мой боже ну, сам царь когда народ в плену это очень хорошо очень остро осуществляется знаете что что такое царь нет у тебя царя ты в плену живешь все. ты сам царь мой боже «Знать спасение Иакову». Для того, чтобы вы лучше понимали термины священного писания, нужно знать, что Иаков, он же Израиль, есть обозначение всех трех форм церковной общности. Давайте вспомним, какие формы принимала церковь как общность людей. Семья, Семья. Этнос. этнос и Вселенская церковь. Совершенно верно. Так вот, при Иакове, он же Израиль, церковь достигла полноты в форме семьи, Затем обрела свои основные подразделения колена, и по выходе каждое колено подняло свое знамя. То есть это был уже народ. Народ Израиля родился, когда он вышел из Египта. Точнее, начал рождаться. 40 лет понадобилось для этих родов. вот Но во Вселенской Церкви вот эти вот знамена, которые несут колено Израиля, станут единым знаменем. Как говорится в Псалме 19. Во имя Бога нашего поднимем знамя. Значит, спасение Иакову. В какой бы форме не существовала церковь, спасение от Бога в любой форме. Тобой врагов наших избадаем. Итак, избадаем чем? Копьями, пиками? Чем мы избадаем врагов? Вот язык писания, корявый какой. А. Чем будем бодать врагов? Ну, говорим я. У быка Рием чего? Рогами чего? Жертвенник, конечно. Жертвенник был двурогий, если помните. Эти рога носят какой-то неукротимый, может быть, невиданный бык Рием. Тоже не знали, как на греческий перевести. Перевели единорог. Вот. То есть, если это бык, если это бык вот то Он никак не соприкасается с человеческими делами Его нельзя приручить, запрячь, использовать, охотиться, приносить в жертву Ничего этого нет вот, и вот эти рога, вот этого невиданного животного Который символизирует Бога человека Этими врагами и будем бодать Благословение об Иосифе говорит, ах, начал стих Тобой врагов наших избодаем именем твоим растопчем восстающих на нас в благословении об Иосифе говорится первородного тельца его, краса его нет, слабо первородный телец красивый зверь красивый живот можно в жертву принести Бог чистый живот но этого мало, первородного тельца его, краса его и дальше рога быка это вареем это рога его ими народы он в купе всех до оконечности земли вот избадать все народы до конечности земли это ветхозаветная поэзия о том событии которое как формулируется на языке Нового Завета, как Христос сказал об этом событии, по ветхозаветному поэзия такая, замечательная избадать все народы до конечности земли, а в Новом Завете это что? ну Проповедано будет Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народу, и тогда придет конец. Ибо не на лук мой уповаю, и меч мой не спасет меня, ибо Ты спасал нас от врагов наших, и ненавидящих нас посрамил. Бога хвалим всякий день, и имя Твое вовек прославим. Вот важнейший тезис. Его надо как-то определенным образом усвоить, что и запомнить. Когда историческое религиозное сознание неразделимы. Историческое религиозное сознание неразделимы. Если теряется историческая перспектива, никакого христианства не будет. Будет что-то другое, свежное, но не христианство. Помним дни древние. То есть память о древнем сама есть молитва понимаете как то есть как мы должны читать священное писание у нас возникает память о том древнем который есть изначально и сам акт этого памятования есть моление то есть историческое религиозное сознание когда они соединились память о древнем становится молитвой и оно есть реальное укрепление в бедствии которое постигает целый народ вот если народ оказался в плену что ему надо делать а вспомни о древнем только правильно вспомни и это будет для тебя сила крепость ободрение вот христиане с таким чувством могут читать не только историю церкви но и историю своего народа вот часто именно такого практического отношения к своей истории и Не достает, ну что часто, вообще не достает, при ее упоминании, изложении, обучения Если правильно вспомнить древность, когда Бог явно был с народом, когда Бог явно был с народом и в народе, то такая память станет молитвой богу угодно горды. Тогда историческое и религиозное сознание и высокая педагогика станут одной. Высокой педагогики практически не существует сейчас не ставит никто задачу вот так христианское обучение истории, оно вот такое как детей учить, не знаю хотя бы взрослым передать понимаете так вот, для сынов Кореевых память о завоевании святой земли становится источником крепости когда народ оказался в плену, и об этом следующие стихи, логику псалма есть чувствуете но теперь ты отринул Ты посрамил нас, и ты не выходишь в воинствах наших, обратил нас вспять от врага, и ненавидящие нас для вот грабят для себя. Грабят для себя, вы не плетите, что это может значить. Вообще, в условиях военной кампании это просто мародерство. Каждый берет себе, не просто там платят контрибуцию государству государство, каждый грабит, сколько унесет столько унесет, все твое то есть это самый беспощадный грабеж когда грабят для себя вот такое mm -hmm. же стремление урвать для себя есть главный импульс в действии тех, кто съедает народ, как едят хлеб Псалом 13 замечательная формулировка, они съедают народ, мы как едят хлеб и это не внешний враг когда каждый стремится урвать свои мародеры, right? которые грабят для себя. Это не внешний враг. Это враги народа из своих, на современном языке, коррупционеры. Ты дал нас, как овец, на съедение. Но именно на съедение. Еще раз процитирую. Народные бедствия, самое страшное. Когда народ едят. Вот о лихаимцах, именно о них говорится. Давид о своих, говорил, не о вавилонянах, а своих, говорит, делающие беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб. Это очень страшный образ. Потому что когда поглощение народной силы, то есть, что едят народ как едят хлеб. Это поглощение народной силы, которое происходит безвозвратно и укрепляет обжирающегося. Тут, конечно, попутно все время так сквозит эта мысль, но хорошо, так сказать, чувствую, что надо сформулировать. Что такое плен? Плен будет у, у врагов, и чужих, а у своих. Как? Как плен, который мы попали к своим же, к своим нашим братьям вчерашним. Что страшнее? Известно, что. Можно попасть в плен к своим, да, конечно. Ты дал нас каковец на съедение, и в народах ты развеял нас. Не путать с рассеянием микины и развеянием микины. Здесь развеял, э, глагол зара это образ сельской работы. Веять это значит отделять зерно от микины, то есть очищать зерно. И вот это вот развеяние, которому подвергся народ в плену, имело смысл отделения семян. Вот Микины. Бог народ еврейский умереть мог. Погибнуть как народ, несущий в себе церковь, мог. Можем и погибнуть как народ, несущий в себе церковь, можем. То есть нас это вообще касается. И вот надо различать: развеяние зерновых, которые имеют целью собрать верных из народа Божьего, в пшенице, зёрна. Вот, и развеяние Микины, развеяние Микины страшное развеяние оно плода для Бога не даст ты дал нас как овец на съедение и в народах ты развеял нас ты продал народ твой без цены и не увеличил стоимость их здесь глагол продал имеет конкретный смысл продают в рабство без цены это значит никто ничего не получил ни за кого раб, за который ты ничего не платишь и заплатил к нему возможно самое беспощадное отношения и эксплуатации не увеличил стоимость их стоимость здесь во множественном числе просто по-русски это не звучит то есть это стоимость каждого человека из народа и не увеличил стоимость их, никто ничего не получил сделал нас поношением соседям нашим посмеянием и издевкой окружающих нас, сделал нас притчей в народах покиванием головы в племенах притча по-еврейски это уподобление, сближение сравнение это вот риторическая парабола здесь в позорного слуха одно из проклятий нечестивым членам народа церкви вот если из народа церкви кто-то отпадает начинает беззаконствовать то говорится в законе и ты народ всё не не человек, ты народ, богу утративший. И ты будешь пугалом, притчей и остротой в других народов. Ну как нам к этому относиться? Это имеет нам отношение или нет? Ну, спросите себя, имеет отношение к нам или нет. Покивание это осудительный жест. Всякий день, всякий день на языке писания значит непрестанно «Всякий день позор мой предо мной, и стыд лица моего покрывает меня». Стыд лица, обычно стыд покрывает лицо, а здесь стыд покрывает всего человека. «И стыд лица моего покрывает меня от голоса поносителя и хулителя, от лица врага и мстителя». Хулителя может относиться к тем, кто хулит Бога, не ругает пленный народ». А те, кто Богу хулит, тогда это источник особого стыда. Потому что сказано, ради вас, как написано, это апостол Павел цитирует Исаию, ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. От голоса поносителя и хулителя, то есть ради нас, ради народа моего, который Бога утратил, хулится имя Божье других народов. Все это пришло на нас, и мы не забыли Тебя. О, как, опять память, тема памяти. Память – это базовое ощущение для молитвы, для Священного Писания, без постоянной настройки на молитву. Не будет чистой молитвы, да никакой не будет. Все это пришло к нам, и мы не забыли Тебя, и не солгали в завете Твоем. В плену мы не допустили ложь в отношениях Завета. Мы сохранили предание неповрежденное. Величайшая польза для народа – не лгать. Посмотрите вокруг. Все, вот богоступничество, вся и весь этот Каинов грех, он начинается от лжи. Величайшая польза для народа – это просто не лгать. Чего уже не было во времена Нового Завета. Когда возникло предание – чужде завету на Синае, как сказал Христос. Что сказал он о предании? Христос просто. А предании что сказал Христос? На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Вы устранили заповедь Божью преданием вашим, преданием старцев. Потеря предания это потеря контакта с писанием. То есть Христос говорит, вы не слышали, вы отца его не знаете, вы голоса его никогда не слышали. Не обратилось вспять сердце наше, и не уклонились шаги нашей от стези твоей. В религиозно-враждебной среде проще всего принять верование, свое окружение. Сыны бы я думаю, не были в абсолютном меньшинстве. Говорят, нет, вот это вот в нас этого не произошло. И не уклонились шаги наши от стези Твоей. Шаг в еврейском языке имеет тот же корень, что? что Блаженство. Блаженство, совершенно верно. И шаги не уклонились шаги наши от стези Твоей. Напоминание о блаженстве. Скажите, может человек быть блажен в великом страдании и скорби? Ответ – да. Блаженство – это не наслаждение. Блаженство – это как ты умеешь делать только один шаг – верную пути. Вот то блаженство, которое доступно нам в жизни. Когда ты смирил нас вместе шакалов, покрыл нас тенью смерти. Смирил – тот же глагол сокрушил. Откуда происходит знаменитое сердце сокрушенное? Ты не уничижишь. Шакалы. На языке священного писания – это обитатели руин. Вот когда от населенного прекрасного поселения – Остаются руины, то сказано, что это место шакалов. Я сделаю Иерусалим грудой камней и обителью шакалов. Дальше шакалы – это образ плача и воя в пустыне. И третье – это голодная тварь. Когда ты смирил нас вместе с шакалов. То есть, как они ощущают? Что мы живем в руинах полностью, в разорении. вот Кругом плач и вой. И и кругом голодные твари вот наше окружение все так но есть второй еще подспудный смысл который расшифровывается только когда читаешь на языке оригинала шакал по-еврейски тан а шакалы таним а вот слово таним обозначает дьявола какого-то непонятного зверя одно из-за него сатаны как сказано у Эзекииля вот я на тебя фараон царь Египта «Зверь Таним великий, лежащий посреди рек своих». То есть не исключено, что место Таним – это просто место дьявольское. Еще раз стиль 20. -й. «Когда ты смирил нас вместе шакалов, а может быть вместе дьявола, вот куда ты привел нас, покрыл нас тенью смерти. Если мы забыли имя Бога нашего и простерли наши к Богу чужому, То не разыскал ли ты сего Бог? То не разыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает сокровенное сердце. Если не забыли опять тема памяти. Памяти есть молитва. Без этого отношения не будет никакого чтения Священного Писания. Никакой искренней молитвы не будет. То есть Бог знает сокровенное сокрытое сердце. Нет. Это такая истина, это, в общем, как-то для нас очень понятная, вот, расхожая. Да? Из нее очень интересный вывод следует. Это изла... излагается в Псалме 25. Давид говорит о себе. Не входил на совет с теми, кто скрывает себя. То есть, кто действует коварно, скрытно, конспиративно. Если люди составляют конспиративное общество, туда то, я точно не ходил. Почему? А потому что они думают, что они могут что-то скрыть. Но от людей могут тебя тебе никак если мы забыли имя Богу нашего и простерли нашим к Богу чужому то не разыскал ли бы сего Бог ибо он знает сокровенное сердце но тебя ради мы умерщвляемы всяких день считают нас овцами на заклание заклание имеет смысл религиозный но также это просто забой Забивают животное, что с ним делают? Едят. Востань, что спишь, Адонай, пробудись, не отригни, не отрини навсегда». «Пробудись» – это еще одно, один способ выражения взаимности, богообщения. Вот человек тоже должен пробудиться. Об этом Давид говорит. «Когда пробужусь, насыщусь природным твоим» это такое важное богословское положение что ему просто отдельную надо лекцию посвящать но важно, что Давид понимает, что такое пробужденное сознание и тогда человек пробудившийся он требует у Бога, чтобы тот тоже пробудился вот, как говорит Златоуст спит Бог, но не сном а долгое терпение для чего лицо твое скрываешь скрывать лицо, это выражение означает забывать что сейчас будет ясно для чего лицо твое скрываешь забываешь смирение наше и угнетение наше, мы тебя помним так и ты нас помни это, это, это требование вообще-то в этом заключается молитва, она вот имеет такое дразновение ибо погрязла до праха душа прилепилась к земле утроба наша «прах и прилепиться» – это богословские термины из истории создания человека они дают два ярких образа смерти «плоть человека» – это прах от земли а «душа» – это дуновение от Бога если душа погрязла до праха это значит, она потеряла свою душевность противоречивый образ, очень сильный «прилепилась к земле утроба наша» ну, человек, если помните, прилепится к жене своей и «будут двое, плоть одна» Так возникла первая церковь. А если утроба прилепилась к земле, то человек стал одно с исходной материей Вот два образа смерти, смотрите, какие мощные. Ибо погрязла до праха душа, прилепилась к земле утроба наша. Восстань на помощь нам. Избавь нас ради милости твоей. Избавь, также же искупи. Возможно, речь идет о В законе выкупать первородного Который был объявлен Богом еще в плену египетском А Израиль тогда был назван сыном Божьим первородным Господь его в исходе искупил Завершается псалом тем, что прошение вот здесь мощное содержится Восстанови, Господи, наше сыновство